Глава 7. Союз. Девушка-зомби смотрела прямо на меня. Короткие черные волосы до плеч, белое лицо и чуть розоватые губы. Симпатичная, можно даже сказать красивая, а глаза розовые радужки без зрачков. У меня дрогнула рука. Я видел в этих глазах зачатки разума. "Андрей, отступай", раздался тревожный голос Мэй. Я отвел взгляд от этой зомби-девушки и подался назад. Дым окончательно рассеялся. И я увидел полупрозрачный барьер, под которым стояли 20-30 зомби. Они были абсолютно невредимы, как и летун. А вот за пределами барьера вся земля была усеяна частями тел вызорванных РПГ снарядами немертвых. От первоначального количества зомби осталась половина. В прошлый раз она своим барьером защитила всех зомби, услышал я задумчивую Мэй. Видимо, из-за твоей атаки ей пришлось уменьшить защиту. Что будем делать? Я завис и наблюдал, как полупрозрачный купол спадает и толпа зомби продолжает путь. Сейчас Аня умножает и увеличивает РПГ установки. Мрачно отозвалась Мэй: "Будем бомбардировать. Чем плотнее огонь, тем меньше будет барьер. Надо сократить эту группу зомби по максимуму". Понял. «Зови, когда будете атаковать. Мой револьвер лишним не будет. Угу. Я еще пира и торнадо подтяну и стрелка с Эльфой. Я еще немного понаблюдал за этой зомби-девушкой и полетел обратно, по пути помогая машинкам уничтожать сильных зомби. К сожалению, нам пришлось сдать врагу часть восстановленной дороги, но по-другому никак не выходило. Полчаса спустя мы были готовы провести следующую атаку на эту группу зомби. Больше двух десятков рпг установок с помощью расчёта в отдела аналитики взяли нужный угол и ждали только команды. Неподалёку на земляном бугре заняли позиции все наши стрелки. Чуть подальше расположились маги огня и ветра во главе с Пирой и Торнадо. Их комбо удар обещал быть воистину сокрушительным. Другие маги тоже присутствовали: Лед, вода, земля, металл, дерево, молния Все брошено в эту атаку. И курировать нападение будет лично мы, отдавая своевременные приказы разным группам, чтобы усилить общий урон. Готовься, скоро начнется», — услышал я мы. Я зависнув в воздухе, поднял левую руку-протез и создал в небе сотни маленьких и острых кристаллических капель. Правой сжимал рукоятку кровавого револьвера. Они остановились. удивленно воскликнула Мэй. Я отвел взгляд от кровавых капелей, посмотрел на группу немертвых и правда Все пятьдесят зомби резко замерли, а затем развернулись к девушке в полицейской форме и поспешили к ней. Я нахмурился. Один из зомби, который стоял ближе всех к командиру, вдруг поднял руки. Из его ладоней вырвались клубы тумана и обволокли всю группу. "Начали", напряженно приказала Мэй. Бах. Все рпг установки резко взорвались выстрелами. Секундой позже открыли огонь стрелки, а за ними с поддержкой магов огненным торнадо атаковали пира и торнадо. Бах! Раздался еще один залп рпг установок, и в то же время торнадо достигло группы зомби и с оглушительным хлопком взорвалось. Спустя несколько секунд, когда развершился отчёт чутка паутих, в огненное марево выстрелили остальные маги. Ледяные копья, водяные хлысты, древесные тараны, каменные колья, металлические кулаки, ветвистые молнии. Андрей я опустил руку, сверху посыпался кровавый град. Нажал на курок. Бах. Красный луч пропал в кроваво-огненном тумане. Я сдержал отдачу от выстрела и повел рукой. Теперь надо ждать. Краешком глаза увидел, как торнадо шагнуло вперед и махнуло небольшим посоком. Воздушная волна врезалась в дым огонь и туман, очищая местность. Какого? Я напрягся и поднялся чуть выше. В моём Открылась сломанная коробка из металла, дерева и земли. Внутри нее лежали искорёженные трупы зомби, но поразило меня другое. В самом центре отливал матово черным кристаллический купол, сверху которого едва заметно мерцал полупрозрачный барьер. Рядом с ним стояли еще с десяток живых зомби, которые, видимо, и создали эту коробку. Уничтожено 30 зомби. Голос Мэй звучал испуганно: "Если эти зомби так сильны в защите, то что будет, когда они бросятся в атаку?" рпг установки спешно перезаряжались, бойцы пили зелья восстановления выносливости и духа, готовясь к затяжной и страшной битве. Но вот купол сломался и черной пылью осыпался на землю. Под ним стояли пятеро. Девушка в полицейской форме с розовыми глазами посмотрела на меня. Я уверенно встретил ее взгляд, полностью готовый к смертельной схватке. Эту группу нельзя пускать дальше. Наконец, девушка опустила глаза и развернулась она тюрдой походкой начала отдаляться от нас, а ее четверо спутников последовали за ней. Ими были тот самый чешуйчатый летун, гигант, покрытый древесной корой, высокий лысый зомби, который вначале пустил туман из рук, и маленький зомби ребенок с черными, как уголь волосами и глазами. Андрей подала голос мы. Я внимательно наблюдал за этой группой. Как перед ними расступались все немертвые, как выжившие после обстрела высокоуровневые зомби следовали за девушкой, даже если у них не было ног, ползли изо всех сил. Какой у них уровень, решил уточнить я. У нас было много оценщиков, которые могли незаметно для зомби посмотреть их уровень. Четверка рядом с девушкой двадцать седьмые, сама девушка двадцать девятая. В голосе Мэй ясно слышался страх. «Еще пятеро двадцать 23 трое двадцатые, остальные ниже. Не будем трогать ее», — решил я. Потери будут слишком велики. Но если мы позволим ей войти в силу. Хватит нам смертей в этой войне, Мэй!» — устало вздохнул я, убирая револьвер в кольцо. Хватит. Поняла? Я смотрел в свет этой странной девушки, и сердце мое сдавило тревога. Я чувствовал, что это не последняя наша встреча. Может, я совершил ошибку, отпустив их. После ухода до нельзя странной группы дело пошло быстрее. рпг установки и маги с сотнями уничтожали слабых и разобщенных зомби, стремительно сокращая численность толпы. В какой-то момент мы перестали отступать, а еще через пару часов сами помаленьку начали двигаться вперед. В это же время назрел другой важный вопрос: как собрать все ядра с этой армии зомби? Если высокоуровневые трупы довольно сильно выделялись среди остальных, то зомби пятого-шестого уровня ничем не отличались от немертвых третьего четвертого Отправлять людей не хотелось. Во-первых, это займет не одну неделю, а во-вторых, не каждый сможет спокойно ковыряться в мозгах зомби в поисках камушков. Конечно, многие мертвяки сгорели, но намного больше умерло от бамперовых колес машинок, от удара воживших кукол, от атак наших бойцов. Кровь, кишки, мерзкое зрелище. Я сидел на крыше башни, думал над этим вопросом и смотрел на тёмные облака в небе. Будет дождь, не кровавый, а обычный. Андрей, Мэй связалась со мной. Есть вариант: разровнять бульдозерами и катками проехаться, а потом опять бульдозерами всё к городу сгрузим. Работы очень много, знаю. Перед городом будет легче, там в основном пепел и сгоревшие кости. И внутри рвов не так сложно будет ядра отсеять, а вот все остальное биомасса ее в котельную можно отвезти. я слушал Мэй, смотрел на облака и кивал головой. В голове крутилась мысль, но я никак не мог зацепить ее. Среди убитых много тел зомби высокого уровня, которые мы могли пропустить. Еще я опасаюсь, что тюрьма сделает свой ход. У нас, можно сказать, ядра на земле валяются. Ну да, это проблемка, пробормотал я. Белки хотят с тобой поговорить, они внизу ждут, вдруг добавила Мэй. У меня в голове щелкнуло. Точно, белки. У меня есть одна полезная идея, я усмехнулся, вставая с места. Позови Аню на встречу с белками. Поняла, какая идея? Слушай, Я на ходу объяснил ей всё. Мне нравится, быстро сказала Мэй, но будет нехорошо, если мы не спросим мнения других людей, хотя бы совета. "Уведомь их", приказал я. "Скажи, что это моё решение. Если кто-то против, может высказаться, и я дам время на это. Поняла?" Я спустился на первый этаж, активировал кровавый доспех и зашёл в малый зал. Сразу встретился взглядом с Аней, улыбнулся ей. Та едва заметно покраснев, слегка отвернулась. Я прошел дальше в комнату. На одном из столов сидела черная треххвостая белка. Рядом с ней улеглась белка-летяга и рассматривала свои когти. Я с опаской глянул на последнюю. В памяти еще была свежа картинка, как эта маленькая чертовка будто молния скакала по полю и каким-то образом убивала зомбаков. Тут же сидела Клара, говорящая с животными. Ее розовые волосы были собраны в хвост, а усталый взгляд зеленых глаз говорил о том, что девушка конкретно замаялась. "Здравствуйте, дорогие гости", я улыбнулся к Кларе и кивнул белкам. Достал из кольца стул, поставил спинкой вперёд и сел. Вынул банку колы и открыл. "Кеке благодарит наш город за помощь в той бойне", осторожно сказала Клара, когда главная белка посмотрела на неё. И я достал из кольца ещё две банки колы, одну протянул Ане, а вторую Кларе. "Будете?" вопросительно глянул на белок. Клара приняла напиток, а затем густо покраснев, Пес что-то прокричала, переведя мое предложение. Белка летяга посмотрела на меня как на идиота и покрутила пальцем у виска. Я подавился и закашлялся. Сзади прыснула Аня. М "Да". Я вытер салфеткой пролитую на подбородок колу. Хорошо хоть доспехи активировал. Давайте продолжим ке благодарит, что вы позаботились о детях и слабых самках, едва сдерживая смех, сказала Клара. Это все понятно. Я отложил липкую банку колы и посмотрел на главную белку. Мы живем рядом, и нам надо дружить. Клара перевела. Для начала предлагаю вам войти в наш клан. Я коротко описал преимущества такого хода. Черная белка, выслушав Клару, немного подумала. И потом что-то пропищала. Кики говорит, что она не может принимать решения за весь лес. Клара посмотрела на меня. У них есть братья древы для такого важного вопроса надо созвать всех воинов леса и провести совещание. Я потёр голову, которая резко разболелась. Что, блин, белки и ходячие деревья братья какое, блин, совещание? Это лес с белками и ходячими деревьями. Почему у них так все сложно? Ладно, я вздохнул. У меня есть что предложить вашим деревяшкам. Введи в ваш демократический лес. Надо поговорить. Черная белка, выслушав перевод Клары, посмотрела на свою коллегу, а затем на меня, кивнула. Я вышел из башни, недовольно зыркая на трёххвостую белку, которая уселась на моем правом плече, ну хоть не на голове. Почувствовал дуновение, и на левое приземлилась летяга, и я сглотнул. Эту быструю хрень я реально боялся, от нее защиты нет. Белка-летяга повернула ко мне голову и показала зубы. Два передних клыка были острые и чуть светились голубоватым, какой-то яд. Я сделал вид, что не заметил Аскала, может, ей зубы выбить. Мы зашли в лес белок. Битва с Ордой не могла не оставить свой след. Часть деревьев сгорела, часть уничтожена другой магией или грубой силой. Изначально и так небольшой лес сократился на треть, но выстоял. Многие белки и ходячие деревья погибли. Наш лазарет принимал не только раненых людей. Вскоре мы вышли к капушке в центре, которой росли три дерева. Вокруг все цвело и пахло. Хорошее место. Кап, кап, кап. Я поднял голову. Начался дождь. Приветствую. Я кивнул деревьям, с интересом разглядывая их. Ничего примечательного, просто деревья. Разве что дупло в центре ствола у всех трех напрягает. Жужух! из дупла того, что в центре раздался непонятный звук. Белка посмотрела на Клару и что-то пропищала. "Кيكي", говорит девушка, смущенно заправила прядь волос за ухо. Что мистер Древ благодарит тебя за помощь в битве с мертвецами. Угу. Я кивнул. Блин, дождь раздражает. Махнул рукой, создавая над нами тонкий купол из кровавого кристалла. Давайте перейдем к делам. Черная белка повернулась к деревьям и активно жестикулируя, минуты три пищала. Я скосил глаза на сосредоточенно слушающую Клару. «Передает твои слова, рассказывает о преимуществах вступления в клан", прошептала она. Я довольно кивнул. Когда белка замолчала, я добавил: У меня есть еще одно выгодное предложение. Я прокашлялся и продолжил. Я знаю, что деревьям надо много хорошего удобрения для роста, и могу предложить вам сделку, я усмехнулся. Клара быстро перевела мои слова белкам. Черная белка пропищала деревьям, деревья покачали ветками. Чёрт. Как тупо все выглядит. Мы стянем все трупы к лесу, продолжил я, Вместе с золой, пеплом и ядрами вы бесплатно поглотите все ненужное, нам а остальное поделим. Я даже готов отдать вам долю ядер, если присоединитесь к клану и станете частью великого города Сангис. Откуда я знаю, что древом полезны трупы зомби? Сперва я не был уверен в этом, но увидев зеленую и цветущую опушку без единого трупа зомби, окончательно укрепился в своих догадках. Клара с восхищением посмотрела на меня, а затем уверенным голосом перевела белки. Та аж подпрыгнула, услышав такое, затем размахивая лапками, крикливо пропищала деревьям: "Вуу!" Древы закачали ветками и повырывали из земли корни. Охренели пади. Где-то вдали сверкнула молния, грянул гром. Белка посмотрела на Клару и пропищала ей ответ. "Они согласны", радостно улыбнулась девушка. На этой самой поляне под проливным дождем и громовыми раскатами был заключен первый союз на планете Земля между городом людей и лесом мутантов, наверное, первый, в любом случае так круче звучит. Обговорив все детали, в том числе проценты ядер и тел, которые они могут оставить себе, мы пришли к взаимовыгодному соглашению, а затем древы и белки собрались всей толпой и пошли в город Сангис. Когда я увидел, как 20-25 ходячих деревьев и штук 50 белок пересекли восточные ворота моего города, мне захотелось хлопнуть себя по лбу. Я-то думал, что их там сотни. Я отдал им 10% всех ядер от 5 до 15 уровня и 40% тел. Вот почему они так радовались. Для них это как Петс, как много. Меня, как лоха, развели деревья и белки. Все люди с удивлением пялились на эту процессию. Мы прошли на главную площадь, куда начал стекаться весь клан. Люди мы и Ани распространили слухи про то, что выступать будет лидер клана. Когда на площади собралась большая часть города, я создал себе из кровавого кристалла огроменный и мощно выглядящий трон, сел на него и взлетел. Сегодня особенный день, начал я. Мой голос распространялся через дронов как и образ. Видео в настоящем времени транслировалось на сайт клана и бойцы снаружи Могли смотреть мое выступление вместе с людьми в городе. Сегодня клан архитекторов впервые примет в свои ряды представителей иной расы. По всей площади прокатилась волна изумленных вздохов. Белки и древы из соседнего леса станут частью нас. Я пафосно обвел весь город рукой. Многие из вас видели, как они сражались против зомби, плечом к плечу с многими из нас, умирали и убивали наравне с нами. Я считаю, что они достойны войти в наш клан. Я посмотрел на задумчивых соклановцев. Дождь продолжал лить как из ведра, но люди будто не замечали его. Если кто-то против, можете высказаться сейчас. Другого шанса не будет, махнул я рукой. Это именно тот шанс, о котором я говорил. Но кто посмеет сейчас выразить недовольство моим решением? Вообще, мне стоит укрепить власть. Как-то незаметно совет начал набирать слишком большое влияние. «Раздербаню его и отправлю в разные города. Пусть там администрацию настраивают. Но вот кого и куда надо будет у мэи совета спросить. "Андрей, нет возражений", услышал я в ушах голос аналитика. "Так, отлично". Посмотрел на россиян, настоящих белок и древов. да, неудобно получилось. Они тут стоят, не понимают ни хрена, а вокруг толпа людишек и дождь сверху льет, как из ведра. Кстати, а с чего я взял, что мутантов вообще можно брать в клан? Меня прошиб холодный пот. Вот блин, могу на весь город опозориться. Я махнул рукой, мысленной командой приглашая всех мутантов в клан. Мое сердце замерло и Фух, белки недовольно запищали, когда на их левых бровях появились красные палочки. Древы вообще не среагировали. У них татуировки возникли с левой стороны над дуплом. И дреной каждая была от 5 до 20 сантиметров, в зависимости от размера мутанта. Поздравляем. Вы вошли в топ-5 глав кланов, взявших в свои ряды популяцию мутантов. Получено 2 очка характеристик. Получено 2 очка навыка. Получено два очка темной сферы. Ваш клан получил один уровень. Ого, хорошо, что у меня маска демона на лице, а то каждый бы заметил мое изумление. Почему-то совсем не ожидал, что темная сфера щедро отдарит за такое. Приятно. Надо будет сегодня же отцу про это рассказать. У него там зверья дофига. пусть возьмет кого-нибудь. Так, два двачка характеристик, в дух, добивая родной показатель до сорока. С остальным позже разберусь. Я сконцентрировался на людях. Блин, все промокли до нитки, надо заканчивать. Андрей, все получили сообщение о повышении уровня клана, радостно воскликнул Мэй. Ну что ж, я снова привлек внимание к себе. Хоть мы и уничтожили миллионную орду зомби, но это только начало пути. Нашему городу предстоит перенести еще много испытаний на прочность, и те, кто остался с ним в момент опасности, когда смерть буквально дышала в затылок, никогда не забудутся. Я объявляю о создании зала славы имя каждого храброго воина, погибшего за свой город будет высечена на монолите славы семья каждого такого героя получит жилье и пособие от города Сангис не забудет тех кто отдал жизнь за него Мой голос под конец буквально гремел над всем городом эмоции переполняли меня ветвистая молния разделила небо пополам бах Оглушительный гром заставил стёкла во всех домах дрожать, будто само небо подтверждает мои слова. И я взлетел еще выше на троне и на прощание махнулся соклановцам, улетел, слыша зарождающиеся аплодисменты.